Эпизод 13. Подёргиваясь и кряхтя, спина выравнивается подобно стене, как будто и впрямь стала теперь стеной. Но ведь живая спина не может стать стеной. Сможет, если захочет. А хочет она не видеть и не слышать тех, кто пытается вернуть к жизни умирающую старуху. Старые привычки Затягивает покрепче, чем выпивка и биди. Биди — тонкая небольшая сигарета, сделанная из натурального табака, завернутого в лист карамандельского черного дерева и перевязанная цветной ниткой. Спина стала ситом, в котором каждый пробил нескончаемое число дыр своими оскорблениями, раздражением и душевными излияниями. Какие уж тут заплаты! Теперь, прежде чем услышать и увидеть, она принюхивается. Доносится знакомый звук шагов и стук в дверь. Размером с футбольный мяч. А цвет какой? Фиолетовый. Дочь пытается увлечь ее хризантемами. Она гордится тем, что может преодолеть нехоженную тропу любой сложности. Так ей удалось обрести свой собственный дом вне стен этого. — Спроси у мамы, куда поставить букеты, — обращается к садовнику невестка, не желающая оставаться в стороне. — Только не изнутовой муки, она забивает желудок. — Из маша, — спроси у мамы, как приготовить, — вступает старший. Все борются за звание самого заботливого. Грубости, упреки и насмешки тоже просачиваются сквозь щели. — Отойди, я опаздываю посмотрите опять неправильно положил трубку. Пора уже бросать эту чиновничью привычку тунеядствовать. Вечером придет Фатту. Приготовь свежий кир, Не вздумай подавать кешью барфи месячной давности. Прачка сжег дорогущую рубашку. Где взять такую же теперь? Твои родители закажут? Американская была. Скажи водителю, чтобы заправил пока машину, и чек отдал мне, а не тебе. «Воду пролила. Хочешь, чтобы мама поскользнулась?» «Если встанет, поскользнется. Вот почему ты хочешь, чтобы она встала». «Хорошо, это я сказал. Если шутишь, то хотя бы смешно». «Какие уж тут шутки. Если кто-то и захочет встать, то не встанет, потому что тут все наготове разлить воду, чтобы он упал, или накормить ядом». «Что скажете, господин мой хороший?» Все, хватит, еще слово тут же скажу маме. Чудно, тут-то она и выскочит из постели. Она просто не хочет вставать, знает, что все волнуются, но... Хах, хм, тс, уколы, упреки, ворчания. Спина поворачивается спиной. Как бы так сделать, чтобы отвернуться еще больше? Проникает в стену. Как бы совсем в ней замуроваться? На стене какое-то пятнышко. Это оно само колышится или от ветра? Может, это букашка? От ветра или от дыхания? Вот бы я была букашкой. Стена холодная на ощупь. Крошечное существо скользит по ней. Еле заметное дыхание. Проделай где-нибудь щель, проникни в стену. От неуловимого движения мягкая глина раскалывается. Невольно мои ноги пробили брешь. В воздухе трепещет запах глиняных горшков и кувшинов, как после дождя. Холодная могила в холодной земле. Останься лежать так, молча, без всех, как застывшее дыхание, всего-навсего клочок, повисший в воздухе пеной. Букашка дунет, и он взлетит, а потом опять в объятие земли. Пусть это будет мой склеп. Лёгкий холодок поднимается в сердце, но он успокаивает, а не заставляет стучать зубы как холод снаружи. Покой внутри стены, а не круговорот мыслей у её спины, не кузнечные мехи за её спиной. Благодаря которым весь мир наполнился дыханием, а её собственное каким-то образом угасло. Мать закрывает глаза, умолкает, останавливает дыхание так, чтобы никто не узнал об одном оставшемся вдохе, похожем на малюсенькое существо. Пусть он проникнет в стену и потихоньку начнет пробираться вперёд. Пусть ничто не помешает ему, не собьёт с пути не нарушит его ход, не задавит, пусть он не упадет вниз. А что, если глиняная стена полая? Глиняная стена полая. Пусть вышедшее из сердца существо движется, создавая само себя и проделывая свой путь в грязи. Пусть освоит дыхание и потечет дорогами собственного творения. Пусть заполнит собственные вены, засопит, запузырится. Проделывает ли мать брешь в себе самой, сливаясь со стеной? Просачивается ли в обнаженной артерии, перекроив себя? Крохотное существо в темноте, последыш дыхание. От его движения взлетела частичка земли. На ее закрытые глаза падает легкий отсвет желания. Из воздуха в воздух. В песке качнулась самадхи. Самадхи. Высшая ступень медитации в индуизме, буддизме и других религиях, возникших в Индии. Эпизод четырнадцатый. Что-то обязательно попадает в историю случайно. Но и для него уже припасено свое место. Вот так появилось то пятнышко на стене. Возможно, это букашка, лапки которой похожи на тень от ворсинок. Ими она роет тоннель в стене. Ее глаза источают тепло, которое еле заметным отблеском, сочится по тоннелю. Сочится в том смысле что от него поднимается легкий пар, способный удержать частичку потерянного дыхания. Чтобы увидеть это пятнышко-букашку, нужно лежать молча, очень долго, прижавшись к стене, превратившись в кулек под одеялом, повернувшись спиной к миру. За спиной дыхание всех остальных, вереница волнений и переживаний. Открой окно, маме, наверное, душно. А дёрни шторы, думаю, ей не нравится темнота. Почему она лежит в такой странной позе у стены? Разве это бодрствование — просто лежать с закрытыми глазами? Дети играют на улице. По телевизору показывают Махабхарату. Принеси газету, сыграй что-нибудь, приготовь покоры из шпината и лука, спроси что, спроси кто, спроси как. Прожитую жизнь снова сервируют перед ней в виде бесед и воспоминаний. Думают, так вернется дыхание. Так воспрянет душа. Ей напоминают о том, что она делала раньше. Ведь, помыслив это действие, она опять вернется к нему. Но теперь она делает это иначе, по-своему. Готовит свои собственные покоры. Сочные, перемолотые, перетертые, порезанные на кусочки, брошенные в кипящее масло. Уф, уф! С одной стороны на другую, попавшие в желудок и исчезнувшие. «Выбрось!» — доносится шелестящий голос. Но разве голос букашки может добраться до уха? Внутри хлам шуршит где-то, вышвырни в открытое окно, лепёшки чила, хризантемы размером с футбольный мяч, вода, пуговица, чат масала, половик, зубной порошок, зира, чёрный тмин, ключи, мак, иголка, кашель, мокрота, сопли, желчь, вдохи, выдохи, перипетии. Выбрось! Может ли быть такое, что стена придвинулась к спине? Я окружила лежащую на кровати женщину, чтобы та не слышала никаких стуков в дверь. Только этот легкий шелест. Эпизод пятнадцатый. А случилось вот что. Пока вы спасали букашку, слон вытоптал поле. Вы можете удивиться, что за история приключилась. Какой такой слон, какое такое поле может вытоптать? Если придираться к терминам, то правда, нет ни слона, ни поля. Есть только дом и семья, в который все приходят и уходят через открытую дверь. Ничего они не вытаптывают, а с ревом извергают тонны сострадания. Суметь проявить сочувствие — главная цель домашних. Путь к взаимопониманию, любви, счастью и покою. Если ты смог посмотреть на кого-то так, что в глазах читается: вот бедняжка, то уже избавил его от страданий, уподобился Богу, и собственное отражение стало казаться приятным. Тогда семья поддерживает в любом несчастье и не насти. Одни становятся богами, а другие нищими. Так было с дочерью. Бедная бедняжка. Ругать, отчитывать, выгонять — все только для того, чтобы вернуть ее на путь истинный. Но она же была бедная, бедная-прибедная, глупая девчонка, любимица, взращенная на капризах и выпистованная на упрямстве. Она не видела в том беды для себя, не осознавала. А никчемных людей, которые пользовались этим и вводили ее в заблуждение, она считала своими возлюбленными. Раз за разом она оставалась одна. Когда не удавалось договориться с ее высокопоставленным братом и отцом благородных кровей, женихи собирали пожитки и уходили, оставив ее одну, в нищете и несчастную. У нее не получалось найти ни жилье, ни работу. Сегодня она пишет из одного места, завтра говорит из другого». Брат как-то договорился и приобрел для нее в библиотеке секретариата пару книг никому непонятного содержания. А так как она бродила потерянная и подавленная, в каких-то лохмотьях, как деревенщина то в грубой, как из мешковины, рубахи и порванных тут и там штанах, то в дурацкой юбке, купленной за двадцать-тридцать рупий в какой-нибудь деревне Гуджарата или Раджастхана. всё в ее облике выдавало крайнюю бедность, и семья не могла сдержать слёз глядя на нее. Тут может закрасться сомнение, а были ли те встречи в зарослях Каранды уж такими тайными? Или так изливалось сострадание? Пусть мать накормит, напоит, оденет, раз уж сестра оказалась на улице. Вернется, и все встанет на свои места. Вот ее дом, вот семья. Разве у нее есть кто-то, кроме нас? Кто знает, видится ли бедная с кем-то еще, зовут ли ее в гости. А если свяжется с этими ни на что негодными людишками, мы будем обесчещены. Пошла по кривой дорожке, и ровен час дело кончится изгнанием. Как бы от таких потоков сострадания не прорвало плотину, не случился потоп. Не то чтобы сострадание совсем испарилось, но порядком было позабыто, когда в газетах и журналах стали печатать ее фотографии, а по телевизору показывать интервью, в которых она делилась своими взглядами. Женское сознание, гендерная дискриминация, женский оргазм. Какое бесстыдство! Боже мой! Еще более суровые испытания выпали на долю сострадания, когда бедняжка купила хорошую большую квартиру в районе для хороших больших, а в придачу телевизор, микроволновку и даже машину. Они узнали, что она без конца мотается по аэропортам, Путешествует по стране и за границу. По дому полушепотом поползло. Вот она, нынешняя ловкость рук. Разве можно так? Добывать имя и деньги? Везде нужны знакомства. А если это женщина, еще и молодая, что тогда? Что? Тут они запинаются, потому что полностью этого не произнести. А что можно сказать вслух, говорится только так. Старший и теперь запретил матери долго говорить с ней по телефону, а уж ходить в гости тем более. Ее образ жизни не должен быть оправдан. Когда он начал встречаться с сестрой на приемах в президентском дворце, то никак не мог понять, кто должен отводить глаза и кто отводит. Странное было чувство. Весь мир, и даже президент, говорит с ней, а ты словом не обмолвишься. Однажды старший подошел к матери. Скажите ей, пусть приходит иногда. У нее ведь нет никого. Пусть хоть домашней еды поест. Еще моя жена передала ей несколько своих статей. Просила посмотреть. Мало кто пишет на эти темы. Это даст ей возможность почувствовать себя включенной в семью, иначе она так и будет думать, что все ее презирают. И вот теперь мы остановились на том моменте, когда брат и сестра стоят почти рядом и думают, глядя на спину матери, «Мама, бедняжка, я сделаю что угодно, лишь бы оживить ее». Их сострадание мечется все выше и выше. ЭПИЗОД ШЕСТНАДЦАТЫЙ Это все герои рассказа. Букашка, слон, сострадание, дверь, мать, трость, кулек, дочь, рыбаки которые носила невестка и прочее-прочее, о чем будет рассказано, когда придет время. Обувь. В каком смысле обувь? Обувь в смысле рыбаки Говорят, в давние времена жила ядовитая змея Рибок, которая ползала кружила по южной части континента под названием Америка. Однажды кто-то обернул ею свои ноги, чтобы проворно прыгать, И вся ее спесь вышла из нее и вошла в того чьи ноги она обернула. Так случилось ее перевоплощение. Теперь все знают ее в этом цвете и форме, и поколение за поколением, Она воплощается в своем новом виде. Обувь, не змея. Обувь всевозможных моделей. Одни шипованные, другие в дырочку, а третьи с мягкой подошвой, которая пружинит, как мяч. То есть виды и подвиды рибок стали еще сильнее. Она сжимает землю в своих тисках и с шипением выдыхает огонь. И кто теперь вспомнит, что когда-то она была могущественной змеей? Братство рибок так разрослось что положило на лопатки сикхов, гуджаратцев и китайцев, которые громче всех кричали, что сумели обжить самые удаленные уголки земли. Один сик добрался аж до Исландии прямо в тюрбане с браслетом на руке и с кинжалом. Речь идет о пяти символах веры в сикхизме, тем самым потешив тщеславие братьев по вере. Но рибаки и тут всех опередили. Ладно, обувь. Но носки, перчатки, шапки, сумки, бюстгальтеры, какие только формы они не приняли, чтобы добавить изюминку своему великолепию. Воистину, они достигли небывалых успехов в ходьбе, беге, йоге и танце. Кто-то может спросить, на каком основании держится это утверждение? Прямого ответа здесь нет. Это всего лишь один пример, который ходит, бродит и порхает в доме, где разворачивается наша история. Речь идет о невестке. Все знают, что с того дня, как невестка надела рыбаки она стала подолгу гулять сама по себе, заниматься бегом с подругами и осваивать асаны под руководством учителя йоги в местном парке. Дело пошло. Так уж и пошло? Или даже побежала что в каникулы, когда соседские мамы получили возможность передохнуть от школьных забот, эта самая невестка сама стала учителем йоги и начала вести весьма популярные классы зимой и летом. А недавно выяснилось, что она записалась на занятия по сальсе, и кто знает, сколько раз дверь вздрагивала от удивления, что это, вернулась изгнанная дочь или уходит полновластная невестка, как это рибыки повернули воды Ганги вспять. Могло показаться, что одна ощущает тяжесть вины от того, что не выполнила долг, поэтому развернулась и возвращается, а другая уверена, что выполнила долг сполна и потому теперь уходит. Но ничто не намекает и не указывает на то, что двери или кому-то еще. Могло так показаться. По крайней мере, пока. Эпизод 17 Все сойдутся на том, что невеста не наденет рибыки на собственную свадьбу, и они не станут частью ее приданого, даже если ее отдают замуж в дом уважаемого чиновника. Наша великолепная невестка в этом не одинока. Не она и в том, что семья будущего мужа одобрила ее светлый цвет кожи и статное телосложение. И в том, что в этом свете будущее потомство выглядело весьма привлекательным для всех. И в том, что мать и современная заловка должны были обучить ее методам воспитания детей и всевозможным премудростям ухода за собой. И в том, что она отправилась в дом мужа, Исполнить свои мечты с чувством абсолютного и полного одиночества. Чужой дом, чужие люди. Не знаешь, как сесть и что сказать. Как и все юные девушки, только что приехавшие в новый дом, наша невестка разрыдалась в первый же день. Она пошла в туалет и застряла там. Поднялся переполох. В доме столько гостей, что даже один неработающий туалет может привести к концу света. После криков и угроз прибежал уборщик и достал из унитаза пропитанную кровью завернутую в тряпку самодельную ватную прокладку. заловка принесла прокладку и поучительно сказала, «Дорогая, пожалуйста, заверните ее в старую газету и выбросьте в мусорное ведро». Этот унизительный инцидент, ставший достоянием общественности, вмиг научил невестку и как пользоваться мусорным ведром, и что туда выбрасывать. Во время медового месяца ее лоб украшали блестящие бинди, которые продавались в лотках на берегу Ганги, а в длинную косу было вплетено красно-золотое украшение. По возвращении Она избавилась от того, и от другого. Ее лоб осветила вызывающая луна из кум-кума, которая росла с годами и меняла свой цвет в зависимости от выбранного сари или костюма. Коса тоже была отвергнута, и спадавшие плетьми распущенные волосы свистели и хлестали ее при ходьбе. Кто сейчас смог бы воспрепятствовать процветанию рыбок в мире? Всё уже случилось. Рибаки появились в магазинах и их стали рекламировать. Однажды сын сказал «Мам, возьми рибаки» и принес их ей. Нет, не сит а его младший брат, он же заморский сын или серьезный, которого сейчас стоило бы упомянуть, и вот он упомянут. Он отправился за семь морей, и поэтому обычно о нем не вспоминали до сих пор, а ведь он играет не последнюю роль в сохранении традиций И вот он уже упомянут и будет упомянут еще. У каждой матери есть такой сын, который скажет: « Ма, ты принесла жертву на алтарь семьи. Этот пробирный камень не минует ни одну женщину. какого бы цвета кожи и происхождения она не была. К пережитому, Ей сын примешивает вымышленную боль и страдания, а потом призывает надеть рибоки и приносит их ей. Эпизод восемнадцатый. Его смех был не слышен, потому что жизнь была тяжелой. Или он утратил способность смеяться? Или ее никогда и не было? Вот скажи, что делает героя главным в повествовании? В доме бедняков это будет богатство. В жизни обезображенных — красота. В Индии главный злодей — Пакистан, а Америка — герой. В жизни слепого главный герой — глаз. У хромого нога, у бездомного — дом, у безработного — работа, у потерявшего сон — сон. А если не знаешь, кого назначить главным, просто посмотри, чего не хватает в чьей-то жизни. Это и будет настоящий главный герой. В жизни этого сына таким был смех. Он был младшим сыном в семье. Много тут и не скажешь, ведь в этой истории речь идет о старших, даже если не идет. Он и сейчас не здесь. Но не будем на этом останавливаться, так как тут мерилом истинности является отсутствие. Кого нет, тот и главный персонаж. Но раньше он был здесь, как и его дед, муж его бабушки, приросший к кровати. Потом дед пересек океан Сансары, а он — океан земной, и стал звать себя австралийцем. Так невидимая нить большой семьи протянулась еще до одного края света. Насколько Сид был буйным, настолько же серьезным был его брат. Насколько Сид в движении, бесконечной болтовне и шумных затеях, настолько его брат в работе, усердии и покоя. Младший сын подавал надежды, а потасовки, устраиваемые Сидом и его компашкой, казались ему пустой тратой времени, проявлением грубой, необузданной культуры среднего класса. Временами он даже находил их непристойными. Поэтому он всегда был занят чем-то своим. Говорил только, когда была необходимость, а если был вынужден говорить против своей воли, старался вывести разговор на какую-то актуальную тему и не сказать лишнего. В меру ест, пьет, спит и всегда чем-то занят. Будь то утренний туалет, очередь, поезд, автобус или машина, в руках у него всегда книга, которой он всецело поглощен. Он постоянно расширял свои горизонты. И поэтому, изучая историю, географию, религию, философию, естественные науки, психологию, геологию, экономику, политологию и урбанистику, хорошо знал, сколько всего было разрушено и рушится сейчас, и это неизменно разрушало его душевное равновесие. Но здоровье пока разрушено не было. Он всегда был в компании главного героя, который своим отсутствием всецело затмил его. Это никогда бы не выяснилось, если бы серьезный сын не поехал в другой город по делам фирмы. Не зря, говорят, непредвиденные события, будь то несчастный случай или счастливый, играют в жизни большое значение. Так бывает с любовью и смертью. А смех то приходит, то уходит. Не будем пускаться в рассуждение, приходил ли смех в жизнь серьезного сына покинул ли ее, и когда это случилось. Важно ли то, что внезапная стычка на берегу океана ясно дала понять, что смех — его главный герой. И с этого момента печаль поглотила его. После деловой встречи у серьезного сына появилось свободное время, и, выйдя из отеля, он пришел посидеть на пляже, где почувствовал себя почти счастливым. Почти потому что для полного счастья в мире всегда чего-то не хватает. Куда ни глянь, повсюду мерзость, оголтелое потребительство, подражание чужой культуре, а никчёмные, поверхностные люди-пустышки всё трепыхаются ни тут, ни там и ни здесь. Он старался как можно дальше держаться от них и заниматься своим делом. Но теперь он встретился с поющим и взмывающим ввысь океаном, чья манера пения и резкие движения восхитили его своей естественностью и непринужденностью. И вот в пляжном кафе, с крышей из кокосовых листьев, он сначала заказал пиво, а потом устроился за столиком у самого берега, раскрыл книгу и развернулся лицом к океану. Когда его достигал назойливый шум олиповатой толпы гуляющих, он двигал столик и стул, все ближе к океану, и сидел почти счастливый. Даже задремал. Издалека это было похоже на идиллическую картину. Огромное небо, огромный океан и зажатый между ними кусочек сцены. На стуле сидит юноша, на столе пива, на коленях книга. Волна подкатывается то совсем близко к сцене, то отступает то снова возвращается, как будто хочет унести с собой всех участников постановки, а сцена сама завороженно тянется за волной. Но издалека никто не смотрел, а смотрели вблизи. Один пухлый, смеющийся мальчишка. Серьезный сын терпеть не мог детей, а также их родителей которые заваливают мир сообщениями и видео, свидетельствующими о восхитительных деяниях своих отпрысков. Но если он и не любил кого-то больше, чем крохотных, глупых, срыгивающих молоко младенцев с бессмысленно блуждающими глазами и болтающейся головой, то упитанных румяных детей, которые ходят в развалку, болтают и поют, когда им вздумается, пускают слюни и смеются взахлеб. Именно такой увидел его сейчас. Мальчишка бродил от одного столика к другому, как маленький бычок, отпущенный с привязи. То уронит чей-то стакан, то попытается перевернуть стул. А если не обращают внимания, то бычок внезапно выскакивает и отвешивает пощечину. И вот сидит какой-то человек, совершенно не замечающий присутствие ребенка. Может ли маленький испорченный падишах стерпеть это? Вызов принят, и цель ясна. Шлепая ногами, как Дональд дак он подошел к серьезному сыну, дремавшему у океана. Океан ворочался у ножек стола и стула, и этот шум излучал абсолютный покой. Но тут упитанный бычок поднял руку и припечатал серьезного сына своей детской ладошкой. Тот вздрогнул но продолжал прикладывать все усилия, чтобы продлить блаженный миг одиночества. Малец не унимался, опять шлепок, а за ним требовательные «смейся». На этот раз серьезный сын открыл глаза и сделал страшное лицо. С третьей пощечиной на него обрушилась вся тщетность мира, и, развернувшись, Он схватил мальчишку за глотку, как щенка поднял в воздух и стал трясти. «Еще раз появишься, брошу тебя в воду!» Испугавшись, тот издал истошный вопль, на который прибежали новоиспеченные родители и напали на серьезного сына. «Разве можно так обращаться с ребенком? Все только и делают, что умеряются, а тебя взбесила детская игра. Оказывается, раздавать пощечины». «Это детская игра», — возмутился серьезный сын, — «такие, как вы, портят детей. А когда они вырастают, то остаются все теми же испорченными детьми». Это еще что недоумевали родители. Он всего лишь хотел рассмешить. «Ты что, не умеешь смеяться?» На этом месте серьезный сын встал и ушел. Разрушенный мир людей-вандалов опять обступил его со всех сторон. Песок, обезображенные пивными банками и пластиковыми пакетами, земля, захваченная белыми, хилые индийские бандерлоги-подражатели, какофония, возомнившие себя музыкой, от которой стенает природа, смеющиеся, орущие, тупые людишки. Это они ему говорят «смейся». А есть ли над чем смеяться в этой стране, которой вы управляете? Бр-бр-бр. Брррр! ворчал он всю дорогу, пока не вернулся в свою комнату. И уснул. И приснился ему сон. Он умиротворенно сидит на берегу океана, над ним раскинулось огромное небо, и волны нежно омывают его ноги. Постепенно нежность возрастает, и с каждым ее новым приливом его стул легонько подпрыгивает. Теперь нежность хлещет через край. Волна вздымает его вверх, и вот он уже раскачивается на троне посреди океана, а на берегу собрались все гуляющие со своими толстыми румяными детьми, чтобы посмотреть на него. Он обращается к ним. «Дурачье! Идиоты! Только подумайте, как вы дышите! Вы даже в этом подражаете чужакам!» Ваши лёгкие наполнились дрянью, а не кислородом, поэтому вы скрипите и кряхтите при выдохе. Чуваки, сделайте свой собственный вдох и научите детей дышать самостоятельно. В этот момент из толпы футбольным мячом выкатился малец и закричал. — А король-то голый! Смейся! Гул толпы на берегу стал нарастать. Он не умеет смеяться. Ужасающих размеров волна обрушивается на него, и уже его собственное дыхание приходит в полное смятение. Сердце бешено колотится от удушья. Он резко открывает глаза. Сердце стучит так, что вот-вот разорвется. С той стороны сна футбольным мечом выкатывается осколок фразы. Становясь все меньше, он скачет в его сторону, превращается в маленький стеклянный шарик, перепрыгивает границу сна и яви и злобно уставившись из темноты вопрошает. «Что? Не можешь смеяться?» Момент пробуждения девственно чист. Когда человек просыпается, он крайне уязвим. Остается только гадать, что из преснившегося он запомнит, а что забудет. Сердце проснувшегося колотится, а осколок фразы безмолвно таращится на него. «Не можешь смеяться?» Этот вопрос приклеился к серьезному сыну и вместе с ним вернулся домой. Так его легкая беспокойность превратилась в весьма ощутимую тревожность, а новый герой стал несносным напарником на всю жизнь. Отсутствующий смех, который ухмылялся над ним. чувак «Ты что, не можешь смеяться?» Серьезный сын прекрасно разбирался в таких болезнях, как империализм, колониализм, феодализм, коммерциализм, и знал, что именно по их вине вокруг не осталось ничего, что заставило бы сердце дрогнуть, а его — засмеяться. Но одно дело — смеха нет из-за случившегося упадка, а другое — когда ты совсем не можешь смеяться. Если в душу закралось такое сомнение, то даже лучшие из лучших перестанут смеяться. Мысль о том, что ты не в состоянии растянуть губы в улыбке хотя бы на миллиметр, может совершенно выбить из колеи. «Этого не может быть», — думал он, придя в крайне взволнованное состояние. «Ха! Не могу смеяться! Что за бред?» И он рассмеялся над своей гипотезой. Это заметил Юлий Цезарь. Юлий просыпается рано утром и отправляется на прогулку. Его маршрут пролегает через дом соседа с раздраженным лицом, и он уже привык, что, когда их взгляды встречались, раздраженное лицо становилось еще более раздраженным. Первонаперво соседа, то есть серьезного сына, раздражало само имя. Мало того, Юлий, так он еще и Цезарь. А когда тот сталкивался с кем-то и начинал свое заморское представление, раздражение просто не знало границ. Его можно было уловить даже в шелесте ветра, что и делал Юлий Цезарь, ведь у него был очень острый слух. Кроме того, он получал удовольствие, подкидывая дровишек в огонь раздражения, чем промышляли и многие другие. Тут уж либо, завидев издалека, обходи соседа стороной, либо наслаждайся собственным упрямством. И сегодня, заметив соседа, Юлий опять собирался продемонстрировать свои заморские манеры. Но что-то необычное в выражении раздраженного лица смутило его. Вместо привычного «сидеть», «дай лапу», «танцуй», Серьезный сын начал издавать что-то наподобие лая. У него была странная морщинистая морда. Губы выглядели так, будто кто-то безжалостно разодрал кусок тряпки на две части, и один лоскут повис. Впавшие глаза были похожи на двух червей, копошащихся в остатках плоти. Плечи содрогались от ударов землетрясения. И Из трещин, испещривших лицо, вырвались покрикивания. Услышав лающие звуки, хозяин Юлия посмотрел на человека с раздраженным лицом и испугался, не случился ли у того приступ. Но Юлий тут же понял. Он хочет посмеяться, пытается изо всех сил. Он полаял еще, обрадованный своим новым открытием, и пока лаял, преисполнился сочувствием к несчастному. Хозяин, конечно же, без всяких «танцуй», «дай лапу» и прочего, оттащил его за поводок. Этот случай приумножил тревожность серьезного сына. Что это было? Смех? Или нет? Он второй раз вытянул губы и издал челюстями какое-то гоготание, а потом стремительно развернулся к зеркалу, висевшему на веранде, в надежде запечатлеть следы смеха. Все то же потрескавшееся лицо, растянутые губы, оскаленные зубы, прикрытые глаза — это все на месте. Ты что, не можешь смеяться? Ситуация становилась все более серьезной. Не можешь смеяться? Смеха нет, потому что не над чем смеяться, или я совсем не умею. Как такое могло приключиться? Все смеются. Как можно не уметь смеяться? Выходит, я забыл, как это делается? Или родился таким? Сердце начинает колотиться, лицо искажает гримаса, и лоб покрывается потом. Я не умею смеяться. Этот страх стал верным спутником серьезного сына, и смех стал его самым заветным желанием. Он начал тренироваться при любом удобном случае, иногда один, иногда в чьем-то присутствии, иногда специально на людях. Было утро, около шести, время, когда приносят газеты. Услышав, как газета падает в ящик, он встает, в ушах колотится сердце. Он подлетает к зеркалу, вытягивает губы, заостряя кончики, как на усах обнажает зубы и с этим застывшим выражением лица выпрыгивает наружу еще до того, как мальчишка успевает подойти к двери. Серьезный сын берет газету у него из рук, являя выстроенную на лице композицию, и никак не может понять... Почему пацан тут же кидается на утек с испуганным лицом? Не меняя выражение лица, он возвращается, смотрит в зеркало, но не застает там смеха в живых. Упражнения продолжаются. Читая газету, он начинает извергать из себя пузыри смеха. Ха-ха, хо-хо, хи хе, -хе» заставляются содрогаться его лицо. Но глаза печально опущены. Как поется в одной популярной песне Арах «Ар гудит, Чхапра шумит, Диория в пляс». Все, но только не его смех. Арах Ар и Чхапра — города в штате Бихар, Диория, город в штате Уттар-Прадеш». Только Юлий Цезарь мог видеть боль, причиняемую отсутствием смеха. Он пытался помочь. При виде серьёзного сына он лаял и вилял хвостом, мол, посмотри на меня, так тоже смеются. Но разве кто-то мог оценить это сочувствие? Когда парк сотрясал хохот собравшихся там стариков, Юлий пытался лаем привлечь внимание соседа, как бы говоря, вот, поучись у них. Но кроме того, что он срывал голос, это не имело никакого результата. В общем, отыскать смех так и не удавалось. Более того, как-то младший брат оказался среди шумных друзей Сида и не выбежал тут же с отвращением, а какое-то время наблюдал, как они предавались диким песням и пляскам, сдабривая все это пивом, пепси и чипсами. За это время Сид успел заметить новую манеру брата недовольно кривить лицо и занес ее в уже имеющийся список кислых мин. Конечно, некоторые обращали внимание на искорёженное злобой лицо серьёзного сына и замечали, что оно вдруг рвётся по швам, всё его тело начинает чесаться, подскакивать и крениться, а потом в муках издаёт какие-то потрескивания. Но не то чтобы эти люди постоянно имели дело с серьёзным сыном. Поэтому, оправившись от мгновенного шока, они тут же исчезали. в конце концов Все спешат заняться своими делами. Да и у серьезного была своя работа. Внутреннему хаосу было отведено свое место, а работе свое. Вот только теперь поиски исчезнувшего смеха стали занимать и рабочее время. Это давалось с большим трудом. поди еще поищи там повод для смеха». В попытке развеселить себя он начал со служебной машины. Но у водителя отвисла челюсть, и так округлились глаза, что смех был погублен в самом зародыше. Водитель, одетый их, как Майкл Джексон, его «Вау, вот дерьмо!» — повсеместное потребительство, пробивающееся сквозь смог всклипы солнца, под которым раскинулся хамоватый город, потерявший свой цвет от пыли, ржавчины и птичьего помета. Пошлые торговые центры, все продается и все покупается. Даже вода. Ее продает девочка, которая стучит в его окно. Она занимается этим вместо того, чтобы ходить в школу. И, одетая в лохмотье, исполняет киношные номера между машинами. Образованные девицы переходят улицу, и их мозги еще короче, чем их юбки и платья. А если спросишь что-нибудь у любого встречного поперечного на любом индийском языке, он ответит на английском. Да еще и на ломанном вывески на хиндии и те с ошибками, а о вывесках на английском вообще лучше промолчать. И к моменту, когда серьезный сын добирается до офиса, его настроение совершенно испорчено. Но лицо по-прежнему хочет смеяться. Лицо делает попытки при любом удобном случае, а сердце хочет унять раздражение. То, что раньше он говорил с отвращением — Теперь силится сказать с улыбкой. Например, если коллеги куда-то делись во время выступления главного гостя, а на коктейльной вечеринке была стопроцентная явка, если секретарь принес пиццу по-гуджарадски, то есть посыпанную сахаром, если известный производитель мороженого с гордостью назвал свою новинку Джек «Потрошитель», а работник столовой с гордостью назвал своего сына «Лалу Гитлер». Они не были такими уж необразованными. Но почему-то так получалось. Спросишь «Ганди?» — в ответ «Санджай». Скажешь «Устат Амирхан?» А все подумают об Амире Хане из фильма «Приговор». Эти каждодневные эпизоды уничтожали смех и делали лицо серьезного сына серьезным. Но теперь он пытался смыть с себя серьезность и залепить ее смехом. Однако почему-то никто не мог облегчить его страдания и не принимал оскаленные зубы, распахнутые челюсти и булькающие лопающиеся пузырьки за смех. Кто-то убегал, кто-то в ужасе смотрел, а кто-то игнорировал. Губы так и застыли в бесконечных попытках, а в глазах росло отчаяние. Именно этот сын стал называть маму Ма. Ведь если Сид-Хартх это сит, Пуш-Пеш — Пуш, Шатрунджай — Шат, то почему Ма превращается в Мам? Тогда-то она стала догадываться, что ее малыша одолевают тревоги. «Он беспокоится обо мне», — знала она. С детства он не мог терпеть патриархальный уклад их дома. Когда сын собирался выходить в офис, Она бежала к нему и в надежде приободрить закидывала в рот свежее ладду из кунжута, амаранта, гороховой муки или бунди со словами «Отдохни немного, не кори себя за ошибки других, я в полном порядке мое сокровище. Если у тебя все хорошо, то и у меня хорошо, остальное не имеет значения». Перед уходом сын на мгновение кладет голову на плечо матери но глаза полны отчаяния, а смех так и не возвращается. Он стал еще более серьезным, чем раньше, и волновался, как тревожная мать, но его мать, она же невестка, пока не замечала ничего, кроме этих поверхностных изменений. Она не видела, как ее младший сын в ужасе встает, идет к раковине умыться, смотрит на себя в зеркало, пыхтит, сопит, разбрызгивает пену, хочет рассмеяться и не может. А когда сталкивается с кем-то лицом к лицу, его плоть и мышцы начинают плясать от икоты, а кости — исполнять киртон. Но до каких пор глаза матери могут оставаться закрытыми? Однажды она наблюдала, как вместо того, чтобы нахмурить брови и сурово выругать местных мальчишек, поднявших шум во время крикета, что за похабщину вы несете? Подцепили несколько слов и думаете, что знаете английский. Сперва выучите свой язык, а потом любой другой, если захотите. Только так вы сможете дышать по-настоящему, а иначе задохнетесь и будете хрипеть от удушья клоуны. Валите играть в другое место и не шумите. Он поднял подкатившийся холщёвый мячик, бросил его обратно и, странно прогоготав «хороший удар», нелепо скривил лицо. Мать была рядом в этот момент, так как потянула что-то на йоге и вышла из дома вместе с сыном, чтобы сходить на физиотерапию. Мальчишки были увлечены игрой, а вот она вздрогнула и стала с этого момента... Наблюдать за сыном. Так история получила продолжение. Мать увидела, что у сына потускнело лицо. Он потерял сон, а вместе с ним и аппетит. Хорликс, Борн-Виточ, яван Руховза, Фрукты — все это она носила за ним по пятам в тревоге, что сын худеет день ото дня. Но его смех был пойман кем-то в селки, и поиски утраченного истощали силы. По ночам он вскакивал от бешеных ударов сердца, которое никак не могло уняться, изо рта вырывалось булькающее гоготание, живот сокращался от пульсирующей боли, а пропасть внутри, эхом в которой гудела пустота, разрасталась все больше. Он не мог выдавить из себя даже начального звука, желанного ха-ха-ха, что уж говорить об остальных. Теперь история застряла ровно на этом месте. Если история застряла, ясно, что тут есть о чем еще рассказать и куда двигаться. Мы не можем просто отмести ее в сторону. Придется остановиться — постоять и пойти с ней в ногу. Считайте, что история — это живое существо. Существ великое множество, как и их видов. У всех свой рост и размер, образ жизни, крики, разговоры, дыхание, дрожание, рога, немота, срок жизни и смерти — все разное. И в гневе прервать историю на середине, покалечив ее, просто непростительно. Пусть она проживет свою жизнь — и умрёт своей смертью. История мотылька порхает несколько дней. История мухи жужжит четыре недели. История мыши год истекает слюной над припасами. Собака, если протянет двадцать лет, уже считай длинная, насыщенная жизнь. Да, если ты попугай, черепаха или слон, то выиграл целый век. А несчастного таракана — Остаётся только упрекнуть, что даже если выстрелить в него из пушки, всё равно остаётся цел. Начнёшь рассказывать о змее, и вся история извивается. Начинает ходить и на голове, и на пальцах ног, а хвост пускается в пляс. В общем, история взлетит, остановится, снова тронется с места, повернёт, будет так, как ей захочется. Не зря суфийский мудрец-каландар Интизар Хусейн говорил, что история — это бродяга. Интизар Хусейн — один из самых выдающихся пакистанских писателей. Года жизни 1925-2016. А бывает раз — и замолкни. Потому что история вдруг захочет остановиться в каком-то месте и будет там стоять, став деревом. Ведь оно тоже существо, вечно сущее, заставшее богов и дожившее до наших дней. Оно взращивает изгибы и заломы истории в своих стволах, убаюкивает ее в листьях и наполняет воздух ее ароматом. Истории всех мастей и пород, запечатленные в бездыханных телах и в граните, и в самадхи, длящимся рождение за рождением. Становится камнем, жидкостью, паром, заставляет репетать и обращая тебя, выдала поклонника своим безмолвием. История поднимается невредимой. У истории про смех будет продолжение. Она становится там, где должна. У садовника здесь нет власти. Не получится отмерить тут, подрезать там, придать кустам искусственную форму и как солдату, отставшему от армии, раздуваясь от ложной гордости, заявить всё мы взяли его в осаду». Это история сад. Здесь другой жар и зной, дождь, влюбленный, убийца, звери, птицы, голубь, пиджин, взлет и флай, лук, смотри, а небо — скай. Болезнь как болезнь. Жизнь сложна. Проблема все там же, но от этого все там же она только усугубляется. Бессонница, отсутствие аппетита, лицо ежесекундно содрогается в борьбе за смех. Как тут глазам не быть уставшими и не появиться черным кругам? Как избежать запора, сменяющего понос? Ведь живот не переваривает ни еду, ни питье. Как суставом не болеть? а лбу не гореть от жара. Одно шло за другим, за ним третье, а попытки засмеяться вызывали судороги, от которых развивался недуг. Сын заболел. В городе всегда есть риск заболеть. Заразу можно подцепить от комара, в воде, в воздухе еде. Так почему и в смехе не быть микробом? Кто-то думал об этом? Точно не мать этого сына но она была жутко встревожена. Несмотря на все возражения сына, врач все-таки пришел. Начали с компрессов на лоб, обезболивающих и мультивитаминов, потом перешли к анализам. Болезней бесконечное множество, а симптомы у всех одни. Грипп, ТИФ, лихорадка Денге, гастроэнтерит, малярия, чикунгунья, инфлюенса, пневмония. Как бы не было чего еще, стала задыхаться она от волнения. Но анализы ничего не показывали. Назначили антибиотик широкого действия. Не помогло. Уговорили на курс инъекций кортизона. Без толку Еду мать готовила только сама, но здоровье продолжало ухудшаться. Младший сын взял весь оставшийся отпуск, но болезнь не отступала. Он твердил «Я в порядке», и нигде не удавалось обнаружить причину недуга. Что остается матери? Она стала растирать его лоб бальзамом, чтобы лучше спал, и попросила слугу Ратилала, чтобы тот присылал после школы своего племянника Фитру. Он должен был делать массаж ног господину, даже если тот спит, ведь ее сокровищу нужно поправляться. Фитру вставал по ночам и шел проверить господина. И постепенно, всякое дело, связанное с заботой о сыне и не требующее ее непременного участия, она стала поручать Фитру. Однажды в выходной мать увидела, что сам Ратилал сидит у ног сына и делает массаж. «Понятно. Сегодня выходной, и племянник нашел, чем тебя занять». Госпожа озвучила то, что пришло ей в голову. На следующий день она увидела, что Тиллан сидит в ногах у кровати сына и растирает его стопы. В какой-то другой день на службу заступил Гханти. Тогда госпожа пришла в негодование. «Что это такое? То одного в дом притащат, то другого. Где Фитру?» Вот тогда и выяснилось, что Фитру отказался как отказался. Говорит господин, не в порядке. Именно поэтому его и позвали делать массаж. Нет, госпожа, он говорит, лицо вашего сына гримасничает само собой, а живот издает звуки. После того, как все это вырвалось наружу, продолжать стало проще. Чимпу, мальчишка, который разносит газеты, тоже боится. Спросите его, Говорят, когда господин видит Фитру, его лицо начинает перекашиваться, а изо рта вырывается что-то наподобие треска. Фирту не может понять, что он хочет сказать. Один раз сказал, что господин плакал, и поэтому не мог говорить. Потом он устал и упал обратно на подушку. «Когда я массировал ноги господина, он не обращал внимания». Его глаза были закрыты, а во рту как будто что-то застряло, и он никак не мог это выплюнуть. Тут как раз к двери подошел Чимпу с газетой. Господин вскочил и скривил гримассу перед ним. «Мама родная!» Мальчишка бросил газету и убежал. Чимпу говорит, «Господин каждый день так делает». Что-то случилось с ним. Госпожа выругала их, не стесняясь в выражениях. Но сердце стало бешено колотиться, и ее бросило в пот. С тех пор она стала следить за сыном еще пристальнее, и однажды ночью тоже увидела. Он сидит в полутьме, и у него изо рта вырывалось «Ха-ха! хи -ха, хе, хе Не смех ли это? Как будто кто-то нарисовал смеющийся рот на бумаге, вырезал и приклеил к губам. Глаза, щеки, нос, лоб. Ничто не напоминало о смехе, только изо рта что-то вырывалось, и это никак не сочеталось со всем остальным. Да и если подумать, почему кто-то станет смеяться один, сидя на кровати? Как ей подступиться к нему? Когда оба сына были маленькие, она припугивала их. Не кривляйтесь, ветер подует, так и останетесь. Но теперь, когда они стали выше, чем она. Увидев это выражение лица однажды, она начала замечать его постоянно, как будто сын наклеивает пластырь, изображающий смех. Иногда слишком большой, иногда крошечный, но всегда совершенно не сочетающийся с остальными частями лица. Звуки, которые он издавал, тоже не соответствовали положению рта. Рот как будто округлился, чтобы произнести «о», а получается «ха-ха». Губы растянуты для «э», а выходит «хи-хи-хи». Что-то было не так, совсем не так. Сердце матери нестерпимо болело за сына. Такой золотой ребенок отлично учился в школе, получил великолепную работу в юном возрасте. Откуда взялось у него это «хе-хе-хи»? Наконец, Рамдеи взяла все в свои руки. Она отвела госпожу и ее сына в Даргах, Факира Бехке. Там пир Набина, которому было больше ста лет, совершал подношение цветов на гробницу своего святого учителя. «Даргах — гробница суфийского святого, место паломничества и поклонения. Пир — суфийский наставник». «Набина» в переводе с хинди значит «слепой». Его кожа была из истинно черной, а глаза горели шафраном. Он был высокого роста и носил черную накидку, из-под которой виднелись крупные, круглые четки из бурого камня. Он совершенно не выглядел слепым. Но рандей сказала, его глаза видят не этот мир, но все, что по ту сторону. «Пир Набина» Взял за руку серьезного сына и нащупал пульс. Надавил, устремил взор внутрь себя. От этого его глаза закатились. — У него на глазах синие отметины. — Да, — Рамдей соединила ладони в благодарном жесте. — Ночью жар поднимается, к утру спадает. — Да, мудрейший. — Кожа бледная, рот открыт. Да, — Да-да. «Его лицо сильно трясется». «Да», — ответила мать, — «рот и звуки не подчиняются друг другу». «А? Когда челюсти широко распахнуты, получается тоненькая хихи, а когда рот чуть-чуть приоткрыт, получается протяжная ха-ха». «Да-да». «Изо рта с воздухом выходят пузыри». «Да, учитель, они поднимаются из живота». «Из сердца». «Из сердца?» Ирнабина отпустил руку серьезного сына. Зрачки вернулись на место. Он молча сел и начал водить в воздухе своими щипцами. Глаза запылали. «Щипцы используются для того, чтобы ворошить в огне угли и как музыкальный инструмент». «Так чем же?» — в один голос испуганно спросили женщины. «Он болен». «Его болезнь в том, что он не может смеяться», — сказал слепой пир Набина.